Мешься, таская мешки с турецким говном. Книги читаешь? Хотя бы детективы. Нет, конечно. Да ты на себя посмотри, на кого ты похож. Ты и выглядишь, как самый настоящий жлоб. И одеваешься точно так же. Меховая кепка, кожаный пуховик, спортивный костюм. Я еще могу понять, когда мои сявки в таких прикидах ходят, вышибая деньги из таких, как ты. А ведь ни за кого из них, уж будь уверен, я дочь свою не отдам, хоть эти пацаны и умеют за себя постоять. «Драться умеешь?» — вдруг спросил Боцман. «Конечно. Может, я и не так уж много книг прочитал, но точно знаю. Наташу в обиду не дам. Никому». «Никому, говоришь?» Рябцев вынул платок, снял очки и принялся аккуратно их протирать. Водрузив окуляры обратно на нос, он неожиданно ударил кулаком по столу. — Ты спал с ней? — Нет, — вздрогнул я. — Врешь? — Наверняка думал, перепихнешься, а потом будешь перед кайфанами хвастаться. Трахнул, мол, дочку самого боцмана. Что, не так? Хочешь, я тебе сейчас яйца отрежу? Гоша, отдай-ка У меня задрожали коленки. Не знаю, как в тот момент я устоял на ногах. Гоша снял с ковра етаган и протянул его боцману. Тот, не вставая, взял оружие и достал его из ножен. Эта штука стоила, должно быть, целое состояние, если я хоть что-то понимаю в золоте и камнях. Но сейчас я не обращал внимания ни на ножны, ни на эфес, видя только лезвие, ярко сверкавшее при свете люстры. От этого зрелища меня оторвали слова Боцмана. Ну-ка, подойди!» Я на негнущихся ногах приблизился к нему. Боцман повертел ятаган в руке и вдруг резким движением приставил его к моей ширинке. Мне показалось, что я сквозь одежду почувствовал леденящий холод его лезвия. Боцман не спеша поднял «Ятаган» на уровень моей груди. «Возьмись-ка», — сказал он. Я медленно обхватил ладонью кривое, расширяющееся к концу лезвие «Ятагана». «Заберешь у меня сабельку, так и быть, останешься с яйцами», — сказал боцман и медленно потянул оружие на себя. Я закусил губу. «Крепче, крепче держи», — повысил голос боцман. Я сжал лезвие, и оно из холодного мгновенно стало горячим. Боцман за рукоять тянул его к себе и острая, как бритва, сталь, оружие все глубже вонзалась в мою ладонь. Кровь тонкой струйкой потекла по лезвию и закапала на пол. У меня закружилась голова, и я слегка пошатнулся на непослушных ногах, но лезвия я не выпустил и даже непроизвольно потянул его на себя. Боли я почти не чувствовал. Ее затмевал ужас, сковавший все мое тело. Вдруг боцман разжал ладонь, От неожиданности я чуть не упал, с трудом удержал равновесие, распрямил окровавленные пальцы, и оружие со звоном упало на пол. Я достал из левого кармана брюк, носовой платок, и обвязал вокруг порезанной правой руки. — Вы тоже испачкались, — пробормотал я. Надо ведь было что-нибудь сказать. Боцман внимательно осмотрел кисть своей правой руки и хмыкнул. Затем тоже достал платок и тщательно вытер кровь с запястья. «А ты, — думал, — я твою руку пожалел?» — ухмыльнулся он. «Скажи спасибо, что не ношу дешевых шмоток». «Ладно, садись-ка». Я сел на стол возле стола. И вовремя еще немного, и у меня отнялись бы ноги. «На, выпей!» Виктор Эдуардович щедро плеснул мне чего-то прозрачного в большую рюмку. Я выпил. Чистый джин, В самый раз, только маловато. «Вставай, Гоша!» — сказал Рябцев. «Проводи его вниз и проследи, чтобы он уехал. Наташе скажешь, пусть поднимается. А ты...» Виктор Эдуардович задумчиво посмотрел на меня. «Надеюсь...» еще не передумал жениться на моей дочери, потому что если она согласна, я, так и быть, разрешу вам сыграть свадьбу, хотя, по-моему,